Эпилог. Дикий очнулся из-за того, что кто-то довольно бесцеремонно содрал с него маску и в легкие хлынул поток свежего воздуха. Видимо, вот это отсутствие затхлости характерной для регенерированной дыхательной смеси системы автономного жизнеобеспечения, встроенной в броню, и послужило своеобразным триггером. Вот только зрение удалось сфокусировать далеко не сразу. Да ощущение тела было какое-то нетипичное. Какая-то странная немота сразу в трех конечностях. По сути, нормально чувствовалась только левая рука. А вот вместо правой и обеих ног куски льда, вросшие в плоть. И дикая ломота в висках. Как ты, собрат, как сквозь толщу воды донесся знакомый голос. Но донестись еще мало, нужно до сознания дойти. А с этим у дикого сейчас наблюдались очевидные проблемы. Полная заторможенность, потеря чувствительности, плывущий взгляд. По бочке от убойной дозы обезболивающего средства, а ведь очень похоже. На заре своей охотничьей карьеры дикому уже довелось пережить нечто сходное. Правда, тогда он получил в живот суставчатым жалом жука-предельщика и почти декаду провалялся в хижине шамана, балансируя между жизнью и смертью. Не просто в хижине на циновке, конечно, а в восстановителе, но суть от этого не меняется. То есть, что же получается? Та реактивная осыпь мягкого мяса его таки достала в последний момент? А чем? Какой-то взрывчаткой или... Дикий. «Ты меня слышишь?» Опять этот знакомый голос и какое-то смутное пятно в поле зрения. Видимо, это и есть вопрошающий. Ну и как ему ответить? Челюсть судорогой свело, разве что. А почему бы нет? Дикий медленно моргнул, и, о чудо, вопрошающий ее прекрасно понял. «Это хорошо, что слышишь. Я успел вовремя собрать по охоте. Потерпи немного, сейчас станет легче. Снимающая боль скоро подействует». Как ни странно, голос не обманул. через какое то Дикий не знал точно, но подозревал, что довольно короткое время зрение все-таки сфокусировалось, а к челюсти языку вернулась подвижность. Да и пульсирующая боль в висках потихоньку сошла на нет. Разве что ощущения в конечностях ничуть не изменились. Зато Дикий наконец сумел рассмотреть, кто же ты с ним общается. п Левый с трудом вытолкнул он из глотки. — Он самый собрат по охоте, он самый, — заверился племенник. «Что со мной?» — в три приема выдохнул Дикий. «Хотел бы и я знать», — усмехнулся пытливый. Как всегда, жестко и пугающе. «В одном уверен, ты умудрился потерять правую кисть и правую ногу до середины голени. А вот с левой дела обстоят чуть лучше, там не хватает только ступни Декады на четыре восстановитель заляжешь не меньше. Может, расскажешь, кто тебя так? Мягкое мясо». «А вот шутить со мной не нужно, собрат по охоте», — сузил глаза проницательный. И взгляд его не сулил Дикому ничего хорошего. Уж лучше бы и дальше в маске оставался, если честно. «Это правда. Сам смотри», протянул Дикий к соплеменнику левую руку с уцелевшим компьютером. Потом активировал голосовое управление с третьего раза, поскольку модуль безопасности не сразу распознал его хрипы, и вывел на голографический экран запись короткого боя с мягким мясом. Просмотр много времени не занял, но вот молчание, воцарившееся в помещении, кстати, каком именно, после окончания видео затянулось надолго. Пытливый напряженно обдумывал увиденное, а дикий просто радовался передышке. Снимающая боль, конечно, средство почти чудодейственное, но все же на молодую кровь действует не так эффективно, как на кровь древнюю. Это достойная добыча, наконец прервал молчание пытливый. Уникальный экземпляр, но я так и не понял, как ты лишился конечности Портал. Сбой в момент переноса собрался Дикий силами. Другого объяснения нет. Сфера переноса уменьшилась, и я в ней не поместился. «Повезло тебе, Собрат, по охоте», — ухмыльнулся пытливый. «Могла ведь и голова не поместиться. А так только конечностями отделался. Извини за нескромный вопрос, а ты куда перемещался? Сразу после позорного бегства?» «Домой». «Очень интересно», — потёр пытливый подбородок характерным жестом. «А оказался...» «Где?» «В совсем другом месте, даже не в нашей системе», — огорошил дикого соплеменник. «Если бы я не дежурил у главного ядра, то потом бы тебя не нашёл. А так анализатор просигналил, что совершён нештатный переход, и я успел перехватить искажённые данные и почти сразу прыгнул следом». «Зачем?» «Но надо же было выяснить, что с тобой приключилось», — пожал пытливый плечами. «Да и сбой портала сам по себе явление незаурядное. Честно скажу, на моей памяти такое впервые. Это тоже повод для беспокойства». «Хорошо, что не паники», — подумал Дики, но вслух сказал совсем иное. «Где я?» «Тебе озвучить точные координаты собрат по охоте?» «Нет, примерно хотя бы». Ты перенесся впрямо противоположную сторону примерно на такое же расстояние. Анализатор нашел ближайший концентратор массы и выбросил тебя на него. Тебе повезло, что это оказалась планета с относительно мягкими условиями. Впрочем, как раз это и не удивляет, — хмыкнул проницательный. Мы в одном из охотничьих угодий древней крови. Но не поспей я вовремя, ты бы задохнулся. Или умер от потери крови. Слабость чувствуешь? Да, повезло. И не поспоришь. А еще повезло, что анализатор по умолчанию задает точку выхода, которой некогда уже воспользовались охотники племени. То есть по определению не получится так, что свертишься с изрядной высоты или обнаружишь себя в непреодолимый толщевод. А вот все остальное уже никто не мог гарантировать. Например, что атмосфера окажется пригодной для дыхания молодой крови. На какое-то время поможет регенератор дыхательной смеси, но ну а потом, потом к предкам. Впрочем, дикий бы до этого момента не дожил. Истек бы кровью гораздо раньше. Что там проницательный спрашивает? Слабость чувствую? — Еще какую? — прохрипел Дикий. — Ну да, еще бы немного, и все. Но у меня с собой случайно оказался малый походный модуль, так что скажи мне спасибо за предусмотрительность, собрат, по охоте. — Спасибо, проницательный. А еще какие новости? Неприятные? — Ты мне скажи, собрат. Что-то я не вижу про тебе ни толкователя, ни анализатора, ткнул проницательный пальцем в пояс Дикого. Они утрачены, нехотя признался тот. Утрачены на совсем или? напрягся проницательный. Анализатор утрачен совсем, а толкователь? не молчи, собрат, что с толкователем? Есть вероятность, мягкое мясо, тот уникум моментально сообразил проницательный. Толкователь попал к нему в руки возможно ну и как же ты это допустил хотя чего я спрашиваю сам же видел чуть не схватился за голову проницательный но в последний миг сдержал эмоции что ж считай что твой долг перед племенем вырос и вырос серьезно хорошо если отделаешься статусом дурной крови и не загремишь в изгой но последнему мы постараемся избежать п почему что почему не понял проницательный п почему ты мне помогаешь мы в «Ни друзья и не родственники. К какое тебе дело до выскочки?» — с горечью выдавил Дикий. «До выскочки никакого», — заверил Проницательный. «Но если этот выскочка станет изгоем, то его не получится задействовать в охоте». «К какой охоте?» — опешил Дикий. «На уникальную добычу, на мягкое мясо, способное на равных противостоять охотнику племени». — И ты мой должник, дикий, от этого не отвертишься, статус дурной крови сам себя не снимет, так что будешь помогать. — Но зачем это тебе? «Ну — Но ты же не думал, что я откажусь от такого шанса, — удивленно возрился на дико упроницательный. — Я смогу возвыситься, мы сможем возвыситься, и показать этим высокомерным выродкам из совета старейшин, что молодая кровь тоже чего-то стоит. «Ну и что думать, тоже полезно». Совершенно буднично завершил эмоциональный взрыв Проницательный. «По... поэтому ты меня спас?» «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но...» Проницательный взял краткую паузу на обдумывание следующих слов, но все же продолжил. «Ты, дикий, единственный в племени, кто разделяет мои побуждения и устремления. Не веселый или рассудительный, даже не скозители а именно ты. Поэтому я не мог поступить иначе». «То есть ты знал, что это я?» «Ну да», — пожал плечами проницательный. Анализатор показал исходную точку, а на Хаасе у нас сейчас только ты, Дикий. Занимаешься своими непостижимыми для большинства делами. С спасибо п -п -проницательный. «Нет, Дикий», — помотал головой тот. «Не спасибо. За тобой долг. И ты его вернешь. Мне. И племени. Мы выследим мягкое мясо и отберем у него толкователь, а потом убьем и заберем трофей Ну, что скажешь? — Да. — Вот и прекрасно. А теперь давай определимся с версией для совета старейшин. Мы же не хотим, чтобы ты стал изгоем, верно? Доверительно взглянул пытливый Дикому прямо в глаза. И тому ничего не оставалось делать, кроме как кивнуть. Но не признаваться же в самом деле, что дикий разделяет далеко не все убеждения пытливого. А легкая безуминка во взгляде и вовсе заставляет холодок пробежать по спине. — Плевать. Пытливый предлагает шанс все исправить, а с самим пытливым можно и потом разобраться. — Ну, еще один момент, мой собрат по охоте, — спохватился Проницательный. — Есть какие-нибудь мысли о причинах сбоя Портала? — Пока никаких. — Значит, в первую очередь придется заняться именно этой проблемой, — заключил Проницательный. — И начнем мы с твоего дикий подробнейшего рассказа, что и как произошло на Хаасе. Как только ты будешь в состоянии, конечно же.